Глава 17. Едва завидев мой силуэт, Марта ахнула, суетливо попыталась подняться, и с сухим треском ветвей снова рухнула в заросли смородины. «Чтоб тебя, куст окаянный!» — в сердцах прошипела она. Я подлетела к экономке и помогла ей выбраться из колючего плена. Несмотря на падение, она выглядела куда бодрее своего супруга. Теперь стало ясно, кто из них дернул за ручку двери. Руна-клык исполнила свой долг с безжалостной точностью. Багровый рваный след будто от когтя наискость расчертил бледную щеку бедного Йозефа. Старик тяжело сопел и тихонько постановал. В какой-то момент он попытался опереться на руки, но тело его не слушалось. Не говоря ни слова, словно за все годы совместной жизни научились понимать друг друга с полувзгляда. мы с Мартой в четыре руки подхватили Йозефа. Также молча втащили его в дом. К сожалению, моя гостиная сияла пустотой. Ни кресел, ни дивана. Метнувшись в свою комнату, я вернулась с охапкой одеял. Расстелив их прямо на каменных плитах у холодного очага, мы, осторожно стараясь не причинить лишней боли, опустили на них Йозефа. О том, чтобы тащить его на второй этаж, не было и речи. После без единой команды мы с Мартой разделились, повинуясь внутреннему отточенному инстинкту. Марта, судорожно шмыгая носом и вытирая глаза краешком платка, бросилась к камину. Я же вихрем побежала к своему алхимическому уголку на кухне. Травы, купленные сегодня на рынке, пришлись как нельзя кстати. Мерный глухой стук наполнил комнату, и по воздуху поплыл густой мюротворяющий аромат ромашки, который тут же переплелся с терпкой лавандой. Странное дело, я даже не думала о рецепте. Пальцы сами порхали над склянками и мешочками, Отмеряя, смешивая, растирая, движения со стороны хаотичные на деле были выверены до сотых доли грамма. Вернувшись, я осторожно приподняла голову старика и влила ему в рот чуть теплый отвар солнца. Затем аккуратно обработала рану густой прохладной мазью. Йозеф едва слышно охнул, но это был вздох облегчения. Его напряженное тело обмякло, и он тут же провалился в глубокий целительный сон прерываемый мирным похрапыванием. Я прикрыла глаза, чувствуя, как бешено колотится сердце. Обошлось. Руны сработали безупречно, но вместо гордости или облегчения, грудь сдавила ледяной обруч вины. Это был не укол, а полноценный удар под дых. А если бы руна полоснула чуть ниже? А если бы у Марта от страха не выдержало сердце? Они ведь не молоды. Одна мысль о том, что с ними могло случиться что-то непоправимое по моей вине, заставила меня замереть. «Я же ему говорила», — раздался над треснутой дребезжащий шепот Марты. Это были ее первые слова с приезда. «Говорила, кинь камень в окошко, крикни!» Госпожа, твердила я, в магии сильна, своими глазами видела, а он... «Эх, деревня упрямая!» Марта, ей резко обернулась. «Как вы здесь оказались?» Экономка скуксилась, сжала бледные губы и с досадой шлёпнула себя по колену. «Да вот!» — голос женщины сорвался до жалкого лепета. «В гости надумали, соскочились больно». Марта медленно покачала головой. «Не ври мне». Я сделала паузу, сама не веря в слова, которые готовы были сорваться с языка. «Неужели?» — выдохнула. «Неужели Корин вас выгнал?» Марта не ответила, но ей без слов все поняла. «Не выгнал», — наконец прошипела экономка, скорчив рожу достойную горгулье. «Выгнала! Не Корин, нет, этот... этот... фарфоровый ангел!» Женщина сжала губы до белизны. «Вы, госпожа, только-только за порог, а она... черт бы ее побрал!» На следующий день сразу же взяла бразды правления в свои руки. Не успела она договорить, как со стороны камина раздался такой оглушительный раскатистый храп, что мы обе подпрыгнули. Йозеф, недовольно причмокнув губами, перевернулся на другой бок и снова затих. Побоявшись, что старик очнется от гневного бубнежа, я мягко опустила руку Марти на плечо. «Пойдемте», — шепнула, увлекая ее за собой на кухню. Марта, дрожа от собственного гнева, покорно последовала за мной. Ей нужно успокоиться, да и мне не помешает. Чай? Да, определенно чай, хотя... В голове промелькнула шальная мысль. А может, вина? У меня ведь еще осталось. Не все пошло на зелье. Но я мысленно качнула головой. Нет, вино лишь подольёт масло в огонь, а нам обеим нужен холодный рассудок. Стараясь не греметь, я сняла с полки две тяжелые глиняные кружки и пузатый заварочный чайник. Вода в котелке над угасающим очагом уже тихонько запела. Я отломила щедрую ветку от пучка мяты, и комнату наполнил густой, успокаивающий аромат. Марта не в силах молчать, продолжила свой рассказ. Так вот, ворвалась на кухню с рассветом, не женщина, а фурия, и ручками своими тонкими этак... Брезкливо взмахнула, будто мошку отгоняла. Марта карикатурно изогнула кисти, передразнивая жеманство Эльмиры, пока я заливала мяту кипятком. Густой пар с запахом летнего луга поднялся от носика, на миг скрыв от меня перекошенное злобой лицо экономки. «И давай верещать своим писклявым голоском. Это убрать, то переставить. А это что за вонь?» — говорит. «Вонь, госпожа!» Это мой утренний хлеб поднимался, который так любит господин Корин. Сказала, что отныне в доме будет пахнуть только франгийскими духами и пурпурной свежестью. Чтоб ее прах этой свежестью пах. Всю мою выпечку, всю, велела выкинуть псам, с таким лицом, будто я ей дохлую крысу подсунула. Она на миг замолчала, переводя дух. А потом и вовсе понеслось. Вышла в сад. «Ваш сад, который вы по камушку, по травинке собирали своей магии лилей, обозвала его деревенской безвкусицей. «А от ваших целебных трав, сказала, несет простонародьем. А еще...» Марта понизила голос до конспиративного шепота, будто боясь, что и здесь, в стенах моего старого дома, у Эльмира есть уши. «А еще она заявила, что дом надо очистить от старой энергии» и пригласила для этого какого-то хлыща из столицы. Марта снова скорчила презрительную гримасу. «Приехал вчера вечером, худой, как жерть, в штанах цвета павлинего хвоста, и волосики своим маслицем прилезал. Ходит, носом водит, брезгливо так, хочет, видите ли, поставить правильную защиту. А наш Йозеф ему не угодил, говорит его храб, будь он не ладен, нарушая тонкие магические вибрации». Именно из-за храпа Йозова попросили покинуть дом. А куда он должен идти?» Голос экономки задрожал от обиды. «На двор? Спать на подстилке, как дворовая собака? Нет!» Марта лихорадочно закачала головой. «Я и заступилась. Говорю ей, этой Эльмире, что так нельзя. Это мой муж. Да, храпит, да, не без греха. Но гнать из дома...» А она, знаете, так мило улыбнулась и произносит. «Ах, Марта, раз вы так о нем печетесь, то можете к нему присоединиться. Мне как раз нужны работники с более свежей аурой». Фу! Вот так нас и вышвырнули. А что же Корен? Я сжала горячую кружку так, что пальцы свело от желания пустить в ход совсем нецелительную магию. «Вы ведь для него как семья, я знаю, он мне говорил». «Корен...» Из груди Марты вырвался сдавленный всхлип. «Мальчик, которого я на руках носила, сыном считала. Он отвернулся от нас так же легко, как и от вас, госпожа. Мой ангел!» Передразнила она сладким издевательским тоном. «Он ее так зовет. Какой она, к черту ангел! Она ищаде из самой глубокой бездны!» Марта вспыхнула. Бледное лицо пошло красными пятнами. Не дожидаясь бури, я осторожно вложила ей в руки тяжелую глиняную кружку. Над ее порцией я немного поколдовала. Так, самую малость, чтобы бедное старческое сердце не разорвалось от обиды. И это сработало. Экономка вцепилась в горячий бока кружки, прикрыла веки, вдыхая пряный пар, и шумно, с последним всхлипом, выдохнула. «Могу только порадоваться» мягко произнесла я, наблюдая, как разглаживаются морщинки у нее на лбу. чем же тут радоваться-то, госпожа?» Голос Марты все еще дрожал. «Хотя потому, что ни тебе, ни Йозефу больше не придется гнуть спину перед так называемой, многоуважаемой Эльмирой Дювейн». «Да уж», — Марта горько усмехнулась. «Вот только идти нам некуда. А работа? Кто возьмет таких стариков, как мы?» «Это-то как рассущие пустяки», — я ободряюще махнул рукой. «Будете жить здесь. Дом, конечно, не дворец, но нам троим места хватит с избытком». «Не говорите ерунды, госпожа. Зачем вам старики со своими проблемами? И потом...» «Приехали к вам мы только, чтобы отдать. Вот». Женщина с кряхтением поднялась, сунула руку в глубокий карман своего платья, порылась там. И извлекла немного потрёпанный конверт из плотной бумаги. Нынче заходил посыльный из городской администрации. Просил отправить с нашей почтой здешний портал, видите ли, барахлит, какие-то проблемы с... с... Марта шлепнула себя по колену. Да черт их разберёт! Конвертов-то было два. Один корен забрал, а второй... Второй велел сжечь, но я как глянула на печать. Ох, госпо! Экономка осеклась, поймав мой взгляд. Этери, клянусь я, никогда не видела Корина таким злым. Кривая усмешка тронула мои губы. Разумеется, в конверте было свидетельство, мой маленький, но болезненный укол. Ведь именно я инициировала расторжение нашего брака. Я взяла конверт, сломала печать. На плотном кремовом пергаменте стояли две подписи. Одна моя, простая, выведенная обычными черными чернилами. Вторая золотая, магическая, подпись Корина. Вот же, он даже не соизволил подписаться собственной рукой, но так или иначе результат один. Развод состоялся. Свобода. Я ждала, что это слово прогремит внутри меня триумфальным гимном, принесет с собой легкость, радость, пьянящее чувство полета. Но в оглушительной тишине, что воцарилось в моей душе, не было ничего. Ни облегчения, ни злорадства. Одна пустота, холодное равнодушие. Это свидетельство всего лишь бумага, констатация факта, который для меня уже свершился. А вот для Корина... О, для него все было иначе. Боль, унижение. И я вдруг поняла, почему он приказал сжечь конверт. Бывший муж захотел досадить мне, чтобы я понервничала, возможно. Очередное дно было пробито. Этот его поступок, гнилой, мелочный. Собственно, как и он сам. Уголки губ снова поползли вверх. Свидетельство о расторжении брака я сложила и, не глядя, сунула между страниц старого блокнота. «Ну, значит, решено», — хлопнула я в ладоши. «Будем жить вместе». «Но», — хрипнула Марта. «Никаких «но». Вместе веселее. К тому же мне понадобится ваша помощь». Марта всхлипнула. От таких переполняющих эмоций мята уже была бессильная. «Наша жизнь только начинается», — прошептала я. Едва теплые объятия Марты сомкнулись на моих плечах, как тишину дома расколол оглушительный раскат грома. Секунду спустя по крыше и оконным стёклам забарабанил дождь. Марта отскочила. Слезы на ее лице мгновенно высохли, уступив место чистому ужасу. «Дождь», — взвизгнула она, — «святые боги, наши вещи». Не говоря больше ни слова, мы бросились к выходу. Распахнув дверь, я поняла масштаб катастрофы. В саду действительно были хаотично разбросаны чемоданы, сундуки, перевязанные бечевкой. «Вы ведь не думали...» — пропыхтела Марта, подхватывая тяжеленный кожаный саквояж, из-под крышки которого уже сочилась вода. «Что я последнюю побрякушку им оставлю? Мы с Йозефом забрали все, что по праву наше. Чужого, само собой, не трогали». Сообща мы втащили поклажу внутрь. Мокрые сундуки и чемоданы один за другим отправлялись в прихожую, и с каждого на пол натекала целая лужа. Через несколько минут все было кончено. Промокшие до нитки тяжело дыша, мы замерли посреди горы багажа, загромоздившего весь холл. Дом, еще недавно пустой, вдруг стал тесным. Марта оглядела лужи на полу, мокрые следы, и снова всхлипнула. «Ох, Этери, мы только хаос с собой привезли!» Я рассмеялась, махнув с лица мукрую прядь волос. «Марта, это не хаос, это жизнь. А теперь идем пить чай. Горячий, горячий».